Они с Джаспером в одинаковых цилиндрах. На считанные минуты он забывал о скрипе повозок, доставлявших трупы к братским могилам. Крошечные фрагменты света, красок и музыки взрывались в его сознании, словно по мановению волшебной палочки. На Рождество не было никакого веселья, только мрачные проклятия мужчин, пытавшихся раскочегарить патентованные военные буржуйки. Тонкое листовое железо было слишком непрочным для угольной топки. Он опустил глаза, когда вошел в палатку Стеллы, где она платила французскому солдату, чтобы тот приготовил ей гуся. «Я подстрелила его вчера утром», — объявила Стелла. «Вот это моя девочка», — сказал Дэш. «Поверите ли, что отец хотел женить меня на немой старой деве, играющей на клавикорде?» «Не нужно отвергать чужие прелести, чтобы польстить мне», — сказала Стелла и пощекотала его под подбородком. «Ты просто незнакома с леди Элис Коулс». Он жеманно улыбнулся и сложил руки на груди. «Да я не особенно и хочу», — она разлила бренди по стаканам. «Я понравлюсь твоему отцу?» «Господи, нет!» Дэш произнес это с такой убежденностью, что Джаспер рассмеялся. «Но черт меня возьми, если мне не наплевать на это!» Ненависть была чем-то новым для Тоби. Если бы Джаспер произнес эти слова, он бы восхитился ими, но в устах Дэша они звучали фальшиво. «Такой галантный джентльмен!» Ему хотелось, чтобы Дэш сказал какую-то мерзость, которая заставит их отпрянуть от ужаса и увидеть в нём того негодяя, которым его считал Тоби. Как он мог презирать человека, которого все принимали за добродетельного героя? Однако это чувство было таким острым, что у него перехватывало дыхание. Прибыли новые солдаты, и каждый платил по шиллингу за вход. Стелла разожгла плиту, и внутри было жарко. Трактирщицы принесли супницы с жарким из дикой утки и запеченную ногу барана, усеянную воткнутыми гвоздичными головками. Стелла отрезала кусок мяса, и кровь закапала на разделочный поднос. «У меня есть подарок для тебя», — сказала она после того, как обслужила всех остальных. Она протянула Дэшу маленькую синюю шкатулку. Он осторожно раскрыл подарок. Тоби наклонился ближе. Это было золотое кольцо-печатка, скорее всего, снятое с убитого русского солдата. Стелла стерла прежние инициалы и распорядилась вырезать новые EWD. «Хочешь пометить свою территорию?» — спросил Дэш и поцеловал ее в щеку. «Я могу быть твоим свидетелем», — сказал Джаспер. «А потом ты найдешь для меня другую распутную бабу с бородой или без бороды. Мне нужно задать немного жару моему отцу». «Я влюблён в Стеллу не потому, что хочу досадить моему отцу», заявил Дэш, и это звучало так похоже на строчку из романа, что Тоби стиснул зубы и крепко сжал вилку. «Я ничего не могу с этим поделать. Не больше, чем с восходом солнца». «Как поэтично!» — проворчал Джаспер и издал рвотные звуки. После трапезы были ещё фляги вина, красный портвейн и херес, и Тоби прилёг на подушки Другие завели непонятную для него карточную игру, и он решил, что может вздремнуть. Кто-то затянул рождественские куплеты, и мужчины подхватили с почерневшими от вина губами, путая слова. Он едва прислушивался к разговорам вокруг, словам о телеграммах и перерезанных проводах. «Не думаю, что вы напишете в вашу любимую «Таймс» об этом празднестве», сказал один человек, повернувшийся к другому. Тоби едва не уронил стакан с портвейном, «Неужели это он, Уильям Ховард Рассел?» «Брони меня, если хочешь, Томас, я знаю все обвинения, которые ты можешь выдвинуть против меня». «Никаких обвинений!» — выкрикнул кто-то. Офицер вытер губы салфеткой и презрительно произнес. «Вряд ли можно считать оскорблением, что твое кваканье...» «Кваканье? Это насчет изложения фактов?» «Факты!» — собеседник махнул рукой. «Что такое «факты?» Рассел подхватил вилкой утиное крылышко и наставил его на офицера. Но в этот момент сержант заиграл на горне, и все замолчали. Это была скорбная мелодия, и Тоби с удивлением обнаружил, что начинает плакать. Комната закружилась вокруг него, рука его брата на плече Дэша, рука Дэша вокруг талии Стеллы, и все они раскачиваются взад-вперед. Все они — друзья. А он одиноко сидит в углу, охваченные безнадежностью. «Факты», — подумал он. «История — это вымысел». Он посмотрел на брата, но кусочек ковра — всё равно, что ущелье между ними. Он не знал, как это исправить, найти выход из тёмного лабиринта, в котором он заперся. нел Ещё через месяц Джаспер начинает предлагать частные аудиенции с нел великосветским домам Челси и Мэйфера. Герцогиня пишет ей с просьбой получить локон ее волос. Ей присылают роскошные подарки. Серебряные ожерелья, букеты цветов, флаконы духов и лучшее шампанское с четырьмя хрустальными бокалами в форме грудей Марии Антуанетты. Однажды Джаспер предлагает Тоби отвезти Стеллу и Нелл на вечеринку в Найтсбридже. Близится полночь, когда они выезжают из парка. Тоби сидит на козлах и колупает лак, пока она забирается внутрь. Только Джаспер наблюдает за ней. Джаспер, чья рука слишком надолго задерживается на ее талии, когда он помогает ей выйти из экипажа час спустя. Он поправляет небольшие крылья из перьев и проволоки, которые она надевает для таких случаев. Апартаменты похожи на те, которые она посетила несколько дней назад, то есть на причудливо изукрашенный торт. Бледно-голубые стены, белая лепнина, строй буфетчиков в мишурных мундирах и крошечные порции еды. Тосты с крабами, парфе и миниатюрные меренги. Эти названия она узнает лишь при объявлении меню. Когда они входят, барон с жирными губами, потемневшими от вина, хлопает в ладоши. «А вот и чудеса! Вот они!» Все вокруг розовое... От еды до свечей и маленьких чашек для ополаскивания пальцев. На столе распластан нарезанный лосось, проложенный ломтиками вареной свеклы. Дамы накладывают лакомое кушанье, ножи врезаются в тонкие косточки. «У нас тут был маленький монстр, пресловутый Том-Там», говорит один из мужчин за столом. «Мы угрожали запечь его в пироге и даже притащили его в буфетную». Он добродушно смеется, и гладит обнаженную руку Нелл. Его щетинистая щека прижимается к ее уху, Стелла заступает между ними. Титулы рассыпаются, как бисер. Герцог Бетфорд, герцогиня Киннер, баронесса Ротшильд. Но они ничего не значат для Нелл. Стелла украдкой складывает безделушки в небольшую сумку, а Нелл заслоняет ее от взглядов. Миниатюрные часы, щипцы для сахара, позолоченный веер которые они завтра продадут в барахольной лавке, торгующий краденым. «Я беру все, что вижу», — шепчет она и подмигивает. Женщина, сидящая в шезлонге, щелкает пальцами. «Пусть подойдут ближе», — говорит она. «Или их нужно подзывать свистом?» «Право же, Колс, на ваших званых вечерах всегда можно увидеть самых изысканных «Люзус Натурае». «Уродцев» — буквальный смысл «Игра природы». «Я бы задушила ее собственным жемчужным ожерельем», — шепчет Стелла. Женщина снова щелкает пальцами. «Кто-нибудь, налейте Элис вина! У нее совсем нездоровый вид! Ваша светлость! Ваша дочь!» Бледная девушка бессильно опускается на подушке. Стелла резко втягивает в воздух сквозь зубы. «Должно быть, она испугалась этих существ», — говорит какой-то джентльмен. «Вот так, милая Элис!» — женщина обмахивает ей щеку веером. «Сейчас будет хорошо!» «Надо же, какие свиньи!» — шепчет Нелл, но Стелла вырывает руку и поспешно выходит из комнаты, едва не споткнувшись о низкий столик. «Прошу прощения!» — бормочет она. нел окликает ее в коридоре. «Подожди меня!» — Стелла перешагивает через две ступеньки за раз. Нелл следует за ней. Они никогда не расстаются на таких приемах, особенно если мужчины настолько пьяны. В чем дело? Что стряслось? Стелла тянет ее в маленькую комнату. Там темно, свечи не горят. «Они же дураки», — говорит Нелл. «Разве ты сама не говорила, что не стоит обращать внимание на их болтовню?» «Дело не в том», — отвечает Стелла. «И мне наплевать, что они говорят обо мне». Она трет пальцами под глазами, как будто хочет найти непролитые слезы. Если бы на её месте была пейги или Брунет, то Нелл бы обняла её и постаралась утешить. Но Стелла не похожа на остальных. Нелл робко заносит руку над её плечом, и Стелла сердито увертывается. «Не надо!» «Что случилось?» «Та девушка», — говорит Стелла. «Её зовут леди Элис Коулс». «Кто она такая?» «Она была обручена с мужчиной, которого я знала и любила». «С Дэшем?» — Стелла кивает. Он был убит, когда пал Севастополь. О, он сказал, что предпочитает жениться на мне, а не на этой дуре Он говорил, что ему наплевать на нее. Она смотрит на Нелл слезящимися глазами, потом утирает слезы тыльной стороной ладони и хлопает себя по щеке. Чушь, правда? Разве не так всегда говорят мужчины, что они женятся на тебе? Наверное, если бы он выжил, я бы узнала о нем такое, о чем не могла и подумать. «Нет, он никогда бы не женился на такой уродине, даже если бы я выщипала бороду». нел смотрит на неё. «Стелла, избавь меня от твоей жалости». Она дёргает завитки своей бороды. «И моё место среди публики, верно?» «Какое дело у меня осталось бы в замужестве?» «Он должен был...» «Ты ничего не знаешь», — отрезает Стелла. «Ты всё ещё новенькая». Ты похожа на Брунет, которая верит, что мир может измениться ради нее. «Но так не бывает», — она вскидывает голову. «Однажды я думала, что у меня будет собственное шоу, что я сама буду антрепренером. Ты могла бы... Не смеши меня!» В ее глазах полыхает огонь. «Только мужчины вроде Джаспера держат поводья в своих руках. И это горькая правда. Только их голос имеет значение». Она наклоняется ближе. Эта женщина назвала нас Лузус натурае «Готова поспорить? Ты не понимаешь, что это такое?» Нелл смаргивает слезы. «Пожалуйста...» «Сначала я думала, что Лузус значит свет. Звучит похоже. Она делает паузу. Но это значит игра. Игра природы». Она выпрямляется, не обращая внимания на дорожки от слез на своих румянах. Нелл остается в темной комнате, пока шаги ее подруги замирают вдали. Она легает в туалетный комод, вздрагивает от стука и ровно дышит, чтобы успокоиться. Потом открывает ящик. Внизу кто-то громовым голосом читает стихи, переписанные Джаспером с песни, сочиненной для Дженни Линд.